Глава 11 Последняя битва беспорядков. Часть 1 Месяц последнего огня, 9 пятое число, ноль два тридцать. Мерцающее пламя барьера совсем не жгло, из-за чего оно в самом деле походило на иллюзию. Стоявшие перед живым огнем искатели приключений переглянулись друг с другом, наконец собрали все свое мужество и прыгнули прямо сквозь огненную стену, инстинктивно задержав дыхание от страха сжечь легкие. «Забавно. Нам уже сто раз говорили, что физически пламя не вредит, священники для страховки даже наложили заклинание защиты от огня, а люди все равно боятся». Промелькнуло в мыслях у Лакюс, что находилось в хвосте строя и терялось в догадках о предназначении барьера. Задуматься было о чем. Если магическое пламя никого не сжигает, то зачем же Йолдваов его наколдовал? Ладно, если я сейчас не смогу этого понять, то гадать дальше нет смысла. Следует найти голове лучшее применение. Кто мне об этом говорил? Ивлай или дядя? Лакю смотрела на взволнованных искателей приключений, проходивших сквозь стену. По плану следовало бы выстроить линию обороны, но сделать ее ровной посреди города довольно трудно потому четыре атакующих вала во главе с рихалковыми командами с высоты птичьего полёта, напоминающие щупальца, брали штурмом закрытую зону, а остальных искателей приключений поровну поделили между ними. Раз рихалковые команды – ядра атаки, то, разумеется, они стали лидерами. Лакис надеялась, что они смогут воодушевить остальных, но командиры, которых переполняет нескрываемая тревога и напряжение, Точно на это не способны. Может, всё же стоит пойти вперёд? В стане скательницы приключения Адамантового ранга во главе строя боевой дух бойцов явно бы возрос. Однако сейчас рядом с Лакюс не было надёжных товарищей, а сама по себе одинокая Синья Роза много слабее команда Рехалкового ранга. Это и побудило её передать командование другим. «Всем мне доверяют, но если прибегу и наделаю шуму...» то только встревожи их ещё сильнее. «А, к чёрту всё! Просто пойду вперёд и посмотрю, что происходит!» С такими мыслями Лаки шагнула сквозь стену огня. Царила мёртвая тишина. Улицы ничем не отличались от таковых снаружи барьера, если не учитывать полное отсутствие людей и множество разрушенных домов. «Что с горожанами? Запаха крови нет. Прячутся? Смотри, много дверей выломано. Боюсь, их куда-то увели». «В домах могли затаиться демоны. Нужно быть на чеку. Начнем обыскивать здание? На это уйдет уйму времени. Давайте свяжемся с госпожей лакис и подождем дальнейших указаний. Так и сделаем. В этом нет нужды». Услышав новый голос, искатели приключений машинально вытянулись и в недоумении обернулись на только что прибывшую Лакюс. Искатели приключений железного и медного рангов остаются обыскивать дома». «Одна мифриловая команда останется с ними наблюдать. Остальные в полной боевой готовности следуют за мной. Возражение?» Все покачали головой. «Тогда пошли». Группа людей следовала в довещей тишине. Было трудно поверить, что вечером, всего лишь несколько часов назад, это место полнилось жизнью. «Госпожа, как вы считаете, Мамон справится?» Лакюс прекрасно понимала их беспокойство. Трудно возлагать все надежды на незнакомца. Пусть и сильного. И потому поспешила успокоить людей. Справится. Он в самом деле силён. Сама Ивлай признала его мощь. Сложности могут возникнуть лишь с дьяволом, что сражался с ним на равных. Елдоваофом. Не знаю, насколько тот силён. От услышанного ближайшие искатели приключений впали в уныние. Запомните, у него своя работа, у нас своя. И она не менее важна. «Вперед!» Покрепче в демонический меч линии рам цвет ночного неба, испещренного сверкающими звездами, Лаки сдвинулась дальше. Но они не успели далеко зайти. Вскоре раздался далекий взрыв. Искатели приключения низшего ранга дрогнули, среднего приготовились к бою, старшего и высшего искали возможные источники опасности. А лишь Лаки с невозмутимым вгляделась вдаль. Группа в той стороне вступила в бой. И про себя успокаивающе добавила. Вряд ли это группа Тины. Значит, у нас вскоре тоже может начаться сражение. Что в небе? Скауты уже на местах, но пока никто ничего не докладывал. Это хорошо. Среди демонов встречается много летающих тварей. Нельзя допустить, чтобы они разлетелись по столице. Мы привлечем их внимание на себя, спустим к земле. Значит, по существу план не изменился. «Верно. М -м, вы ничего не слышали? Лайпсов?» Отозвался какой-то заклинатель. «Я слышал, но что это?» «Вероятно, адские гонщи, хотя до них ещё далеко. Особая способность – огненное дыхание. Уровень сложности около 15 -го. Уровень. А какова сложность лдваофа и горничной насекомого?» Тут Лакюс замешкалась с ответом. «Истина разобьёт их решимость в пух и прах.» А ложь может обернуться катастрофой. Помучившись немного, она всё же решила сказать правду. 150 или более. Что? Уровень сложности горничной насекомой по меньшей мере 150. У Элдова Офа точно не меньше 200. Все лишились дара речи. Что было вполне ожидаемо. Считается, что Рихалковы Искатели Приключений примерно 80 уровня сложности. Да, можно победить врага, уровень которого на 15 пунктов выше. Но пытаться провернуть то же самое с противником, который почти в два раза сильнее, глупо. Секунду! Господин Мамон идёт драться с монстром 200 сложности в одиночку? Именно. Вот почему мы там будем только мешаться. Но ведь 200 -й. Ты, наверное, шутишь? Все адамантовые искатели приключений настолько сильны? Если бы... «Обычно мы примерно девяностого уровня». «Тогда как, чёрт возьми, мы собираемся победить?» Искатели приключений затаили дыхание в ожидании ответа. Лакис не солгала, но кое-что утаила. Верно, у неё самой 90 девяностый уровень сложности, но у Ивлай он переваливает за 150. пятидесятый. Собственно, именно благодаря этому она и пришла к такому неутешительному выводу у Илдоваофи и Горничной и по той же причине Ивлай не была сейчас рядом с ней. Волшебницу после медитации и небольшого отдыха отправили к Маамону, чтобы обеспечить ему огневую поддержку. Была велика вероятность, что они вновь столкнутся с той горничной насекомом, и тогда Ивлай возьмёт её на себя, а воин сможет спокойно сражаться с демоном, ни на что не отвлекаясь. Погрузившись в свои мысли, Аллакис кожа ощутила витавшее вокруг отчаяние, И вернулась к реальности. Всеобщий боевой дух опустился ниже некуда. У некоторых даже появились мысли бросить всё и сбежать из столицы. Их было сложно упрекать за это. Когда она сама в первый раз услышала о битве Ивлай, то чувствовала себя точно так же. «Вы ведь все слышали, что говорила Ивлай. Господин Мамон может совладать даже с Елдоваофом». «Но что мы будем делать, если горничные насекомые появятся здесь?» «Пока Мамон будет занят дьяволом!» Синяя Роза обо всем позаботится. влай нашла способ борьбы с этой тварью, и если она появится у нас, то волшебница тут же телепортируется прямо к нам с помощью магического предмета!» Поднялась волна восторженных выкриков. «Отлично, боевой дух восстановлен, и как раз вовремя. Впереди послышался уже знакомый звериный рев!» «Идут! Строимся в защитный порядок!» А «Люди на летающих дисках, спускайтесь переулки! Главная дорога на мне!» Звери наступали по главной улице. Они напоминали больших собак, однако глаза полнились адским интеллектом, а вместо слюней из пасти просачивалось пламя. Адских гонщих насчитывалось пятнадцать. Лаки стояла перед ними, сжимая в руках демонический меч кельнирам. «Мелкие демоны, не смейте смотреть на меня свысока!» с молитвой бога воды на устах Лакюс одним ударом перерубила прыгнувшую гонщи пополам и отшвырнула ногой ещё одну, пытавшуюся укусить её за лодыжку окружающие её парящие мечи служили щитами блокируя атаки прочих адских псин с боков лакиус взяла на себя шестерых адских гончих остальные накинулись на прочих искателей приключений кто-то сражался с одной гонче за раз кто-то с несколькими одновременно Но всё же с напастью разобрались все. «Тяжелораненые есть?» «Нет, госпожа Лакис!» Хорошее начало, особенно учитывая тот факт, что магическую силу приходилось экономить. Лакис покрепче перехватила меч и прокричала. «Левое и правое плечо вперёд! Продвигаемся вглубь на 50 метров!»